Глава 10 Бен не ожидал, что попадет в такую дыру. При слове «лаборатория» он представлял себе просторное помещение, оснащенное современным научным оборудованием. Адрес он получил по телефону от ассистента Райдер. Но вид старого жилого здания в центральной части Парижа удивил его. Лифта не было, пришлось подниматься на третий этаж по лестнице с железными погнутыми перилами. Оказавшись на участской площадке с двумя дверями по каждую сторону — Он поморщился от мячного запаха затклой сырости. Бен взглянул на номер, нажал кнопку звонка, и через несколько мгновений худощавый болезненный юноша с курчавыми черными волосами открыл дверь и пропустил его в убого обставленную прихожую. Похоже, это была обычная двухкомнатная квартира. Парень подошел к двери, помеченной буквами «ЛАБ», постучал, и женский голос с легким американским акцентом пригласил их войти. Бен переступил порог лаборатории, устроенной в бывшей спальне. Рабочие столы прогибались под весом дюжины компьютеров, стопки книг и папок на стульях и полках угрожали рухнуть на пол, у дальней стены располагались консоли изношенного научного оборудования, раковина, стеллаж с пробирками и электронный микроскоп. На свободном пространстве едва умещался стол, за которым сидела молодая женщина на вид чуть больше 30 в белом лабораторном халате. Темно-рыжие волосы, завязанные в конский хвост, придавали ей строгий и серьезный вид. Красивое лицо обходилось без макияжа. Единственным украшением была пара простеньких сережек с жемчугом. Приподняв голову, женщина встретила Бена приветливой улыбкой. «Я ищу доктора Райдера», — сказал он. «Вы нашли ее. Она встала. Пожалуйста, называйте меня Робертой». Они пожали друг другу руки. Женщина следила за его реакцией. Ожидая привычного иронического поднятия бровей и шутливого удивления, «Так вот они какие, академические дамы!» Или «Боже, ученые стали в наши дни такими симпатичными!» Такого рода комплименты к великой своей досаде Райдер слышала почти от каждого представителя сильного пола. Это стало стандартным тестом для мужчин, с которыми она знакомилась, так же, как их автоматическая реакция на сообщение о том, что она имеет черный пояс по карате стиле шатукан «Ух ты! Похоже, мне нужно следить за руками!» «Идиоты!» Тем не менее, предложив гостю стул, она не заметила каких-либо эмоций на его лице. Интересно. Он не походил на типичных англичан, как она их себе представляла, ни розовых щек, ни пивного живота, ни безвкусной одежды, ни зачёсанных прядок на лысине. Мужчина, сидевший напротив нее, отличался высоким ростом, что-то около шести футов, и звериной грацией в движениях. Джинсы, легкая куртка и черный джемпер — Подчеркивали стройность его мускулистой фигуры. Он был старше ее, но не намного, лет на 5-6. Сильный загар говорил о том, что этот человек недавно побывал в жарких странах. Его густые белокурые волосы выгорели до белизны под палящим солнцем. За таким мужчиной можно пойти на край света. Однако, заглянув в его синие глаза, она увидела там холодную пустоту, эмоциональный вакуум, отчего ей стало немного не по себе. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — произнес Бен. «Мой помощник Мишель сказал, что вы из «Санди Таймс». «Верно. Я работаю над очерком для нашего журнального приложения». «Чем же я могу помочь вам, мистер Хоуп?» «Бен. Хорошо, Бен. Что вы хотели узнать?» «Кстати, это Мишель Зарди, мой друг и помощник». Мишель зашел в лабораторию, чтобы забрать какую-то папку. Бен повернулся и приветствовал его на идеальном французском языке, чем еще раз удивил Роберто. — Я собиралась выпить кофе, — сказала она. — Хотите чашечку? — Спасибо. Это было бы великолепно. Мне черный, без сахара. — А Вы не против, если я сделаю один звонок? — Конечно, звоните. — Мишель, будешь кофе? — Ну, Мерси, я, выйду на минуту куплю рыбу для лютена. Роберта засмеялась. — Твой кот ест больше меня. Пока она готовила кофе, Бен позвонил Лорио, книжному издателю, о котором упоминал профессор Роуз. Трубку никто не взял, и Бен продиктовал на автоответчик свой номер и небольшое сообщение. Мишель вышел из лаборатории, оставив их наедине. Значит, вы хотите поговорить со мной об алхимии? Отхлебнув горячего кофе, спросил Роберта. Откуда вы узнали обо мне? Меня отослал к вам профессор Джонатан Роуз из Оксфордского университета. Он слышал о ваших исследованиях и считает, что вы можете дать мне интересную информацию. Если я сошлюсь на вас в статье, это прибавит доверие нашим читателям. Естественно, последняя фраза была ложью. «Вы можете не указывать моего имени», — мрачно усмехнувшись, ответила она. «А лучше вообще не упоминайте обо мне. В последнее время я стала парией для научного мира. Тем не менее, если вам нужна моя помощь, я постараюсь оправдать ваши надежды. Что вы хотите узнать?» Бен сдвинулся на край стула и наклонился вперед. «Я хотел бы написать статью об алхимиках. Например, о Фулканелле», — произнес он притворно небрежным тоном. «Не могли бы вы рассказать мне, какими они были, что делали, какие чудеса могли сотворить?» «Вас интересует Фолканелли? Она замолчала и внимательно посмотрела на него. «Как много вы знаете об алхимии, Бен?» «Очень мало», — искренне ответил он. Роберта кивнула. «Ладно. Тогда для начала позвольте мне прояснить одну вещь. Алхимия — это не только превращение простых металлов в золото. Неужели? Представьте себе». Я не хочу сказать, что это теоретически невозможно. По идее, разница между двумя химическими элементами может быть устранена манипуляциями с крохотными энергетическими частицами. Убираем электрон отсюда, добавляем его туда и теоретически превращаем одну молекулу в любую другую. Но для меня алхимия является чем-то иным. Я воспринимаю трансформацию базовых металлов в золото как метафору. Метафору чего? Сами подумайте, Бен. Золото – самый стабильный и прочный металл. Оно никогда не ржавеет и не тускнеет. Предметы из чистого золота сохраняют идеальное состояние на протяжении тысячелетий. Сравните его с железом, ржавеющим до пыли за несколько веков. Теперь вообразите, что вы нашли технологию, которая может решить проблему разрушения и предотвратить износ материи. Какой материи? Любой. На фундаментальном уровне все в нашей Вселенной сделано из одного и того же вещества. Мне верится, что алхимики... Искали именно этот универсальный элемент, чтобы извлечь его из природных веществ, покорить и использовать для поддержания или восстановления идеальной гармонии материи. Я имею в виду любой вид материи, а не только металлы. «Кажется, я понял», — сказал он, записывая ее слова, — «правда? Тогда представьте, что вы нашли такую технологию и заставили ее работать. Потенциал такого открытия безграничен. Вы получите аналог атомной бомбы, только наоборот». Люди смогут использовать энергию природы не для разрушения, а для созидания. Лично меня, как биолога, интересует воздействие такого вещества на живые организмы. Может быть, нам удастся замедлить увядание живых тканей или даже восстановить функции больных органов тела? Тогда вы получите идеальную и универсальную медицинскую технологию. Вот именно! Вы действительно думаете, что алхимики нашли верный путь? Неужели вы верите, что они создавали нечто подобное – Роберто улыбнулась, «Я знаю, о чем вы подумали. Вы правы. Многие алхимики были сумасшедшими идиотами, одержимыми нелепыми идеями о магии, люди считали их колдунами. Но если бы вы телепортировали любого ученого из прошлого в наш век, хотя бы из XVIII века, он принял бы интернет и даже телефон за какие-то магические штуки. Однако некоторые алхимики были серьезными учеными. Например, Исаак Ньютон, отец классической физики». Он увлекался алхимией, и кое-какие его открытия, которые наука использует и сейчас, могли быть результатом алхимических исследований. — Впервые слышу об этом. — Я говорю вам правду. Вы должны знать и другого человека, занимавшегося алхимией, Леонардо да Винчи. — Художника? — Помимо того, он был талантливым инженером, дизайнером и изобретателем, — ответил Роберто. — А взять, например, математика Джордана Бруно... Он тоже занимался алхимией, что дало повод католической инквизиции сжечь его на костре в 1600 году. Она поморщилась. Такой тип ученых-алхимиков восхищает меня. Эти люди заложили фундамент современной науки. Их проекты могли бы изменить мир. Я верю в их мечты. И я посвятила им свою работу. Роберто помолчала несколько секунд. Почему бы вместо скучного рассказа мне не показать вам кое-что из моих исследований? «Как вы относитесь к жукам?» «К жукам?» «К насекомым. Иногда люди испытывают к ним отвращение. Нет, я не из таких». Роберта открыла двойную дверь в ту часть комнаты, что первоначально была занята большим стенным шкафом. Его перестроили, и теперь на деревянных полках размещались стеклянные аквариумы. Однако в них находились не рыбы, а мухи. Тысячи мух. Огромный рой черных мохнатых насекомых покрывал все стеклянные поверхности. Проклятье! Отшатнувшись, выругался Бен. — Довольно крупные, верно? — весело спросил Райдер. — Добро пожаловать на демонстрацию моего эксперимента. Два аквариума были помечены буквами А и Б. — В резервуаре Б находится контрольная группа, — объяснил роберта Это обычные мухи, мы за ними хорошо ухаживаем, но не подвергаем их воздействию. В резервуаре А живут экспериментальные особи. — И чем они отличаются от обычных? — спросил Бен. — Они обработаны составом. Что еще за состав? Мы пока не придумали подходящего названия. Я взяла его, точнее, скопировала из одного алхимического манускрипта. Фактически это обычная вода, прошедшая через особый процесс. Что за процесс? Особый, с лукавой улыбкой, повторила Роберта. И что стало с мухами, которых вы обработали? О, вот тут начинается самое интересное. При хорошем питании срок жизни обычной комнатной мухи равен шести неделям. Насекомые из резервуара «Б» живут примерно столько, но их сородичи, из резервуара «А», получившие пищевые добавки с нашим составом, живут на 30-35% дольше, то есть около 8 недель. Бен прищурился. Вы уверены в этом? Руберта кивнула. Мы наблюдаем уже за третьим поколением, и результаты подтверждаются. И именно это вы назвали в статье научным прорывом? Да, хотя мы находимся на начальной стадии эксперимента – Я все еще не знаю, как работает состав и чем объяснить его эффект, но мне уже ясно, как улучшить наши результаты. И когда я сделаю это, научное общество получит заряд чилийского перца в задницу». Бен хотел задать очередной вопрос, но тут зазвонил телефон. Он забыл отключить его на время интервью. «Черт, извините, пожалуйста». Он вытащил мобильник из кармана. «Вы что, собираетесь отвечать на звонок?» Приподняв бровь, спросил Роберта. Бен нажал на кнопку ответа и произнес дежурное Алло. Это ларрио Я ознакомился с вашим сообщением. Спасибо, что перезвонили, Мси ответил Бен. Он посмотрел на Роберту, извиняясь, и поднял палец, словно обещал, что разговор займет одну минуту. Она пожала плечами и отпила глоток кофе из чашки, затем взяла со стола какую-то бумагу и принялась читать ее. Мне хотелось бы встретиться с вами, мистер Хоуп. — Может быть, заедете ко мне домой сегодня вечером? Мы могли бы выпить и поговорить. — Прекрасная идея. Где вы живете, мси Лорио? Роберта отложила страницу, устало вздохнула и нарочито посмотрела на часы. — Я живу на вилле Марго, близ деревни Бриньянкур. Это недалеко от Парижа, а на другой стороне Пунтуаза. Бен записал диктовный адрес. Бриньянкур, быстро повторил им чтобы Лорио не счел его молчание невежливым, издатель мог оказаться важным источником информации. — Но если ты собираешься выдавать себя за журналиста, делай это профессионально, — мысленно сказал себе Бен, раздосадованный своей неловкостью. — Я отправлю за вами машину, — сказал Ларио. — Вас будут ждать на площади. — Прекрасно, — ответил Бен, продолжая записывать. — Вечером, 8.45. — Да, буду непременно. Спасибо, что перезвонили. До свидания. Он отключил телефон и положил его в карман. — Извините за накладку, — сказал он Роберти. — Я отключил мобильный. «Не беспокойтесь об этом!» — в ее голосе прозвучала нотка сарказма. «Тем более меня ждет работа!» Бен смущенно откашлялся. «Так вы говорите, что ваш состав... Вы испытывали его на других видах живых существ? Допустим, на людях?» Она покачала головой. «Пока нет. Но это действительно открывает фантастические перспективы. Если результаты будут соответствовать экспериментам с мухами... Продолжительность жизни здорового человека может увеличиться от 80 до 108 лет. Я надеюсь, что мы добьемся лучших показателей. «А если одна из мух заболеет или будет умирать, ваше средство сможет вылечить ее и сохранить жизнь?» — осторожно спросил Бен. «Вас интересует, обладает ли мой состав медицинскими свойствами?» — уточнила роберта Она прищелкнула языком и вздохнула. «Мне хотелось бы ответить...» Вам утвердительно, однако мы давали состав умирающим мухам, и они все равно погибли. Пока это лишь профилактическое средство. Роберто пожала плечами, хотя, кто знает, мы только начали исследование. Возможно, со временем мы получим ингредиент, который будет не только продлевать жизнь здоровых особей, но и исцелять болезни, что-то вроде замедлителя процессов старения. Если нам удастся повторить эффект на людях, то вы создадите эликсир жизни». «Пока рано открывать шампанское», — со смехом ответила она. «Однако я на верном пути. Меня останавливает отсутствие финансирования. Чтобы развить проект и подтвердить результаты, необходимы серьезные клинические испытания. На это могут уйти годы. Почему вы не можете получить средства от медицинских компаний?» «Вы действительно так наивны?» — с улыбкой спросила Роберта. «Мы говорим об алхимии. Для науки это хуже колдовства или вуду. Как вы думаете, почему я устроила лабораторию в переоборудованной спальне? После моей статьи никто не желает воспринимать меня всерьез. Я слышал, что у вас возникли проблемы. «Проблемы?» — фыркнула она. «Ну, в принципе, можно сказать и так. Сначала меня размазали на обложке Scientific American. Какой-то остроумный редактор велел изобразить меня в колдовском колпаке из таблички на шее, гласящей «ненаучная американка». Затем толстозадый совет университета дал мне пинка и оставил меня без средств к существованию конечно это плохо повлияло на мою карьеру Чёртовы придурки я им еще покажу у вас остался готовый состав мне хотелось бы взглянуть на него нет ничего не осталось ответила роберта я все использовала скоро придется делать новые запасы он посмотрел ей в глаза лгала ли она или говорила правду трудно было понять «Вы не могли бы предоставить мне копии ваших исследовательских записей?» Спросил он после паузы. Бен надеялся, что его просьба не покажется слишком наглой. Он мог бы предложить ей деньги, но это вызвало бы подозрение. Райдер нахмурилась и покачала пальцем. «Ха-ха! Вы шутите? Я не так глупо, а чтобы описывать состав!» Роберто постучал ладонью по лбу. «Все находится здесь! Открытие принадлежит только мне! Никто не наложит на него лапу!» Бен невесело усмехнулся, Ладно, забудьте, что я спросил об этом. Несколько секунд прошло в молчании. Роберта выжидающе взглянула на него, затем положила ладони на колени, словно дала знать, что беседа окончена. Я могу еще чем-нибудь помочь вам, Бен? Не буду больше отвлекать вас от дел, ответил он, интуитивно чувствуя, что последним вопросом испортил все впечатление об интервью. Не могли бы вы связаться со мной, когда продвинетесь в ваших исследованиях? Он протянул ей визитную карточку. Руберта приняла ее с усмешкой. — Хорошо, но не ждите звонка слишком быстро. Работа идет медленно. В лучшем случае ждите звонка года через три. — Будем считать, что мы назначили свидание, — ответил Бен.